Глава 56. Рита. Быстро пообедав, подруги убежали, оставив меня одну. Я ела медленно, размышляя над произошедшими событиями и строя свои предположения. Возле моего стола снова появляется Дорохов. Он даже не прячется, в открытую преследует меня. Что ему нужно? «Марго, ну, и как ты пообщалась с Перумовым?» Дорохов с чашкой кофе бесцеремонно усаживался за мой столик. Выследил, что я разговаривала с последним. Начинаю злиться. «Отлично!» — выдавила я. «Рад, что ты поладила с таким хорошим парнем!» — ухмыльнулся он. «Впрочем, я и не сомневался. Это ведь с ним в прошлый раз ты застряла в пещере!» Сузил он свои глаза. «А потом вас вызволял оттуда... но этот...» Дорохов сделал вид, что не вспомнил, кто это был. «Мой жених!» — невинно помогла я. Марк сморщился. «Он что, ревнует?» «К кому из?» «Какой то сюр?» «Марк, хороший он парень или нет, не берусь судить. Но в этом преступлении он точно не замешан», констатировала я. «Он что, сам тебе об этом сказал?» язвительно спросил Дорохов. «Нет, но я привыкла делать выводы сама», резко ответила я. Марк смотрел на меня испытующе. Но меня отныне не смущал его чистый небесный взгляд. Я уже успела усвоить, что эти красивые бездонные синие глаза... Жестоко обманут любого, кто в них заглянет. Но главным было другое. Я его больше не боялась. Я не могла объяснить себе, когда это произошло, и в связи с чем, интуитивно чувствуя, что я ему сейчас почему-то нужна, и он меня не тронет. «Марк, я могу задать тебе личный вопрос?» — спросила я. «Разумеется. Почему ты во все это впрягаешься?» «Ну ты же впряглась. Почему бы и мне в этом не поучаствовать?» — усмехнулся он. «Каждый лезет в чужое дерьмо не за две карамельки, а за собственный интерес», — вызывающе произнесла я. «Я могу узнать про твой интерес», — оживился Дорохов. «Легко. У меня скоро свадьба. И, как ты понимаешь, я должна успеть на нее. «Марго, а ты любопытный экземпляр». «А что ты изучаешь здесь местную флору и фауну?» Разозлившись, язвила я. «Скажи на милость, как я могу доверять тебе свою жизнь? Ведь ты попросту играешь со мной в кошки-мышки». Я правильно понял, что мои заверения о том, что испытываю к тебе симпатию и откровенно беспокоюсь, тебя не устраивают? Мне это совсем не интересно, прости. Ничего личного. Просто я сейчас на другой волне. Я понял. Выходит, других более-менее вразумительных причин виться возле меня у тебя нет. Ты по-прежнему держишь меня за идиотку. Я поднялась со своего места. Сядь, рвано заговорил Дорохов. В его голосе появился металл. Я упала обратно на стол. «Есть причина моего интереса к этому делу. Тут ты права», — сказал Марк, холодно улыбнувшись. «Я заинтересован, чтобы расследование побыстрее завершилось. На той стороне...» — кивнул он в направлении Большой Земли. «У меня срочное дело». Я хмуро смотрела на него из-под лобби. «Марго, сейчас что не так?» «Все так. Почему бы тебе не свалить отсюда по-тихому?» «Дорогая, не хочется тебя разочаровывать. Мы все тут под колпаком Птицына». «Птицыно? С чего ты взял?» «Это уже мои секреты. С острова никто не улизнет без его ведома». Выйдя из здания отеля, я бесцельно побрела тенистой аллее. Невольное признание Дорохова в том, что его ждет на большой земле срочное дело, было мне омерзительно. Чувствуя, как закипает кровь и негодование захлестывает с головой, я прислонилась к стволу ближайшего дерева. После ужина решила отправиться на пляж подышать морским воздухом. Варя была очень расстроена телефонным разговором с мужем, который отказывался верить в то, что никому нельзя покидать остров. Колыванова, напоив ее ромашковым чаем и укрыв пледом, кинулась составлять мне компанию. Я устремилась на берег моря, чтобы поразмышлять в уединении. Но лялька не затем за мной увязалась, чтобы прогуливаться в тишине. «Рит, я все хочу спросить, что у тебя с Марком?» «Ты о чем?» Оторопев, я встала, как вкопанная. «Я что, по-твоему, совсем на дуру похожа?» — выпучила на меня глаза лялька. «Я так не думала. Правда, сейчас начинаю сомневаться. Может, ты на солнце перегрелась?» «Слушай, подруга, кончай умничать». «Нет проблем. Тогда сама объясни, с чего ты это взяла». «Вижу, как он на тебя смотрит». «Ну а я-то тут при чем?» — я плечами. «Ты же в курсе, приглашена. У меня скоро свадьба. Если, конечно, мы вырвемся с этого ненавистного острова».